Дубль 8. А сказочных ужасах. Я ни разу не была в Диснейленде. В детстве буквально горело желанием хоть раз прикоснуться к этой сказке, но как-то не получалось. Родители не то чтобы жили бедно, нам всегда хватало, но зарубежными поездками нас не баловали. Я испытывала восторг. Автомобиль остановился на парковке. Я ехала вместе с Катей а для мужчин был выделен симпатичный автобус. То, что предстало передо мной, нельзя было сравнить ни с одним из парков, в которых я побывала ранее. Не парк, а целый город, в котором запросто можно заблудиться. Пока наши улаживали вопросы по съемке и нашему пребыванию в парковом комплексе, я издалека разглядывала главную дорогу. Столько людей просто не было, Нереальное количество. Представляла, что здесь творится летом. Наверное, настоящее сумасшествие. «Вы готовы?» – поинтересовалась Катерина, выдавая мне новую бутылку с водой. «Лучше бы поесть что-нибудь захватила, честное слово». Съемки начались. Первую сцену сняли чуть дальше от входа. В серию войдет в основном то, как я гуляю по главной улице в окружении мужчин. Абсолютно все они старались привлечь моё внимание, а у меня уже голова кружилась от их голосов. Поскорее бы первые недели прошли. Всё-таки 9 человек это слишком много. Наверное, если бы я была одна, я бы заходила в каждый магазин, в каждой кафетерии просто для того, чтобы посмотреть, потрогать и попробовать всё то, что здесь продавали. Как и для любой женщины, шопинг был моей маленькой слабостью. Но когда тебя окружают мужчины, считайте как дети, то насладиться этим действом почти невозможно. Они разом забыли, для чего они здесь вообще собрались, а потом тянули меня в разные стороны, чтобы поскорее испробовать местные аттракционы. Не по кривив душе, я могла совершенно точно сказать, что мне здесь нравилось Главная дорога представляла собой улочку конца XIX века. Мы даже парикмахерский салон нашли, но прикупить сувениры мне так и не удалось из-за толпы, которая собиралась у каждого магазина. На нас показывали пальцами. Дети старались залезть прямо в камеру, но меня это мало волновало. Я сфотографировалась с Микки Маусом, получила от Миши сладкую вату на палочке. А еще Антон приволок для меня целую упаковку жевательных конфет, которые были так похожи на Берти Боттс из «Гарри Поттера». По вкусу, кстати, тоже представляли собой что-то странное. Как минимум я могла заподозрить коричневую конфету в несвежести носков. До центральной части парка, замка спящей красавицы, мы добрались на узкоколейном поезде. И если бы не сопровождение... Я бы, наверное, запросто смогла почувствовать себя ребёнком. Здесь буквально пахло сказкой. Казалось, что волшебство поджидает тебя на каждом шагу. Я видела Белоснежку и мышонка повара из знаменитого мультика. По пути нам попадались аниматоры в костюмах Дональда Дака, крестной феи и стервелы из далматинцев. Просто не успевала вертеть головой, чтобы рассмотреть каждую деталь. Но радовало, что в центральном парке нам разрешили провести абсолютно весь день. Конечно, большинство аттракционов были рассчитаны именно на детей и не представляли такого уж интереса для взрослых. Но я всё равно упрямо неслась почти к каждому. Например, вместе с Аланом и Мишей мы катались на коврах-самолётах. Они выглядели как большие кровати, хотя по мягкости о них такого нельзя было сказать. На своеобразные американские горки пошли абсолютно все, как и в дом с привидениями. Я от души накричалась, а меня от души облапали, скрывая свои действия за завуалированной помощью. "Ну тебе же было страшно?" воскликнул Владимир, состроив из себя оскорблённую невинность. Он, кстати, даже сюда пришёл в деловом костюме, хотя остальные оделись более приземлённо. «Страшно было мне, а не моей попе», — так же эмоционально ответила я, прячась за Мишей. Миша, кстати, ходил со мной абсолютно везде. Именно он уговорил меня побывать на пиратском острове в гостях у Робинзона Круза на высоком дереве. Я даже на настоящем пиратском корабле пофотографировалась. «А ты знала?» Что пираты Карибского моря начали снимать именно после того, как в этом парке открылись новые аттракционы? спросил Миша. Естественно, ни о чём подобном я не знала. Думала, что фильмы сняли, как и всегда, по книгам, но мужчина новой информацией действительно удивил. Это уже потом аттракционы доработали декорациями из фильма, дополнил он свой ответ. Я не знала. Я тоже признался он, криво усмехаясь. Только что в буклете прочитал. Ах ты хитрая поганка, стукнул я его кулачком по груди, но поймав мою руку, Миша поцеловал ладонь, вынуждая смутиться. А у меня для тебя кое-что есть, прищурился он, но улыбка не сходила с губ. Это тебе, раскрыл он ладонь, протягивая новый шарм в виде Микки Мауса. Спасибо. Растрогалась я, позволяя ему закрепить подвеску. С ним было легко и свободно, как со старым другом. Не так уж и легко было с Антоном. Он стоял совсем рядом, когда я смотрела парад. Почти касался моей руки, легко проводил по талии, будто, между прочим, принёс для меня яблочный сок, когда смотрели мюзикл Король лев и даже где-то раздобыл банан, но есть я его не стала, потому что несколько персонажей моей личной оперы очень уж двусмысленно ухмылялись, а предоставлять им билеты на первый ряд шоу не слишком-то и хотелось. Мне понравился этот день. Почти всё понравилось. Даже часовая очередь в кафетерии не смогла меня сбить с настроя. Под изумленными взглядами я с удовольствием приговорила гамбургер, закусила все это дело с салатом и бессовестно опустошила чужие коробки с картошкой фри. Наверное, перестав замечать камеры, просто отдалась отдыху, который, несомненно, был интересным и подарил немало положительных эмоций. Да только моя излишняя расслабленность и стала моей ошибкой. Мы фотографировали витрины, что к вечеру засияли миллионами огоньков, показывая интересные композиции из мультиков, когда началось масштабное вечернее шоу. Заворожённая салютами и музыкой, я просто затерялась в толпе, стараясь забраться куда-нибудь повыше. Это было феерично, волшебно, у меня даже дух захватывало, и почему-то нестерпимо хотелось плакать хоть к сентиментальным людям я себя и не причисляла. Я как раз вытирала выскользнувшую слезу, когда кто-то подкрался ко мне со спины, и зажав рот рукой, активно поволок подальше от столпотворения. Волшебная сказка резко превратилась в ужасы. Волокли меня недолго, до ближайшей кареты. Только приземлившись на сиденье, я смогла увидеть своего похитителя что разместился на мягком диванчике напротив меня. И вот у меня даже вариантов других не было в голове. Почему-то после маньяка в моём воображении сразу шёл Артём. Слишком уж холодно он себя вёл сегодня. Ему явно не понравилось то, что я позволяла себе общаться с другими мужчинами. Ревность она такая, да. Я её нахлебалась в своё время до пьяна. Ничего не скажешь. Поинтересовался он, сложив руки на груди. Карета тронулась с места, а я решила, что прежде чем говорить, лучше разместиться с комфортом, тем более что совсем не знала, чего именно он от меня ждёт. В отношениях с Викой для него было делом привычным вести себя вот так. Он мог забрать её со съёмок, похитить прямо из ресторана, и только он один знает, Как Вика реагировала на это на самом деле? Я же слышала лишь восхищение в её голосе. А что ты хочешь услышать? ответила я вопросом на вопрос, потому что такая позиция сейчас была самой выгодной. Даже возмущаться не станешь. Я ведь лишил тебя такого желанного внимания, усмехнулся мужчина. А в его глазах я могла запросто разглядеть тихое бешенство. Я устала и хочу спать. Ты ничего меня не лишил. Разве что съёмочная группа всполошится, когда поймёт, что главную героиню их шоу так бесс церемонно похитили, проговорила я, стараясь оставаться спокойной. Я не боялась Артёма. Понимала, что он не причинит мне вреда. Побесится, да перестанет В крайнем случае, услышу о Вике что-нибудь нелицеприятное. Я не похитил. Карета сделает круг, и мы вернёмся обратно ещё до завершения салюта. Раскрыл он мне все карты, продолжая смотреть напряжённо. Вся его поза, выражение лица говорили о том, что мужчина недоволен моим поведением. И что ж скрывать? Мне это нравилось. Приятно ощущать его ревность. Приятно ощущать себя нужной. Так зачем же я здесь? Я не понимаю, какую игру ты ведёшь. И я не собираюсь играть по твоим правилам. Я уверена на 200%, что ты до сих пор любишь меня. Это было видно в каждом твоём поцелуе, в каждом изгибе, в каждом стоне. Если скажешь, что это не так, я тебе просто не поверю. Так для чего всё это? Я предложил тебе уехать, но ты сослалась на неустойку. Я предложил оплатить, ты просто сбежала, буквально сбежала от разговора. Зачем тебе этот проект? Фигурально выражаясь, он прижал меня к стенке. Рассказать ему сейчас это сродни самоубийству. Да, я любила Артёма. Да, я хотела с ним быть и верила, что такое возможно, но, наверное, я слишком привыкла любить его на расстоянии, как недостижимый идол, как мечту, которая никогда не исполнится. Именно поэтому я даже от себя до сих пор скрывала, насколько это было страшно воплотить эту мечту. И хочется, и коляется понимала, что веду себя как ребёнок. Мне бы поговорить с ним открыто, объяснить. Но я была не готова к откровенности. Если серьёзно, мне даже в его глаза сейчас было стыдно смотреть после того, что случилось ночью. Там я пошла на риск, на неоправданный риск потакая своим желаниям. Но флёр рассеялся, и осталась реальность который я теперь должна смотреть в глаза. Чувствовала, что щёки давно залили. Не могла взять эмоции под контроль. Да и возможно ли это, когда он сидит так близко, когда хочется прикоснуться к губам, прижаться к его груди и вдохнуть горький парфюм, единолично обладая, но одновременно показывая всему миру, что этот мужчина мой. Это второй шанс. Не только для тебя, но и для меня. Тщательно подбирала я слова, меньше всего на свете желая его обидеть. Спустя 2 года я не готова так просто шагнуть вперёд тебе навстречу. Я хочу заново узнать тебя и наверное, понять себя и свои желания. Ты её любишь? «Разве я не видел, как ты улыбалась им, как ты упиваешься их вниманием?» «Я знаю, что ты чувствуешь ко мне, но не вижу, чтобы ты выделяла меня среди остальных. Это наводит на определенные мысли. Либо все они одинаково дороги тебе, как и я. Либо тебе на всех наплевать», — отчеканил он. «Это не так!» возразила я теряю контроль которого и не имелось но было поздно мультяшная карета остановилась а артём вышел из неё от всей души хлопнув дверцей сама понимала что в происходящем виновата я одна но как объяснить ему суть моего участия в этом шоу и не раскрыть раньше времени то что я совсем не вика Я не знала такого способа. Так и сидела в оранжевой тыкве, по сторонам от которой застыли аниматоры в костюмах то ли мышей, то ли крыс. Да только в моей сказке принц почему-то отказывался влюбляться с первого взгляда. Чёрт, а почему всё так сложно? Обратный путь я проделала в одиночестве. Ну или почти в одиночестве. Катя напоминала мне о том, что я не обязана видеться с претендентами на мою совесть ежедневно. По договору от меня требовалось присутствие только на съёмках, а всё остальное время я могла проводить так, как мне заблагорассудится. Да только правда в том, что здесь я была без личного транспорта и без знакомых. Если заказывать такси, то мои скромные по меркам Франции запасы очень быстро иссякнут. Конечно, сегодня, например, я потратила совсем немного. В основном, всё, что мне нравилось, покупали мужчины. Не отказывалась, потому что никого не хотела обидеть, да и подарки были совсем недорогими. Но если я вдруг поеду в столицу шопинга одна, то рискую вернуться в шоу без трусов. Точнее, нижнее бельё-то, конечно, будет, а вот денег не останется совсем. У вас только утром съёмка. Нужно объявить, кто пойдёт на свидание, вырвала Катя меня в реальность. А так весь день свободен. Лучше бы побыстрее отсняли, пробурчала я. Да куда уж ещё быстрее? У нас 3-4 дня проходит, а на экране 7. Как 3-4 дня? посмотрел я на ассистентку, схватив её за руку. Вы договор-то читали? Испуганно покосилась она на меня, стараясь забрать свою руку читала только, видимо, тем самым местом